Глава вторая. Прошлое. Коридор был вымощен древней плиткой, испещренной сетью мелких трещин. Свет мерцал тусклыми сполохами, исходил от одинокого потолочного светильника, который держался на честном слове. Звуки его шагов отдавались глухим эхом, словно это место не было приспособлено для человеческого присутствия. Обдавал холодный воздух, пахнущий гнилью и чем-то металлическим, неприятно цепляющим за нос. Когда Илья, наконец, добрался до массивной двери, надпись была едва различима, будто старательно стирали память о прошлом. Парень замер на секунду, тяжело выдохнул и толкнул ее. Дверь со скрипом подалась внутрь, открывая вид на просторное, жутко обветшалое помещение. Казарма встретила его тягучим запахом затхлости и пота. Потолок здесь был низким. Стены покрыты следами ржавчины и грубо сбитой штукатурки. Ряд кроватей тянулся вдоль одной стены. Матрасы на них были вдавлены и покрыты выцветшими серыми одеялами. У изголовьей каждой кровати возвышались странные стальные штыри, похожие на нечто среднее между антеннами и штыками. Они казались совершенно неуместными, их поверхность была потускневшей, с пятнами ржавчины. Илья осторожно оглядел помещение. В углу несколько бойцов негромко разговаривали, их лица плохо различались в полутьме. Один из них, высокий и худощавый, глянул на новичка и коротко кивнул. Другие даже не обратили внимания, слишком увлеченные своими делами. Еще трое играли в карты за деревянным столом, который стоял под искривленной трубой отопления. Карты были потрепанными, сами бойцы выглядели такими же измученными, как обстановка вокруг. «Эй, новенький!» — донесся голос с противоположного конца комнаты. Илья повернулся и увидел коренастого мужчину лет сорока с коротко стриженными волосами и жестким взглядом. Его форма была заметно потерта. На плече висел автомат с потрескавшимся прикладом. Мужчина указал на одну из кроватей. «Твоя койка там, рядом с ржавым. Если не хочешь, чтобы твои вещи пропали, держи их в сумке под подушкой». Илья неуверенно склонил голову и направился к указанной кровати. Рядом сидел парень лет тридцати с рыжеватыми волосами и острым взглядом. У ног стояла банка с каким-то самодельным напитком, а в руках крутился небольшой нож. «Ржавый — это я!» — хмыкнул парень, глядя на Илью. «Не кусаюсь!» Он кивнул на место рядом. «Здесь все просто. Главное, не мешая остальным и не суетись!» Илья хотел спросить о правилах или о том, как все устроено, но взгляд Ржавого дал понять, что лучше помолчать. Вместо этого он без лишних слов сел на кровать, чувствуя, как старая пружина скрипит под его весом и снял ботинки. Вокруг все больше ощущалось напряжение. Не от присутствия бойцов, а от самого места, которое казалось живым. Когда Илья попытался лечь и укрыться одеялом, его тут же пронзило неприятное покалывание. Он резко подскочил, чуть не ударившись головой о верхнюю шконку, Еще одна попытка привела к тому же. Тело повторно ударило статическим разрядом, неприятно жгущим кожу через одежду. «Черт!» — выругался он, тихо потирая руку, которую особенно сильно кольнуло. Он обернулся на ржавого, который едва заметно ухмыльнулся, наблюдая за попытками. «Синтетика!» — с ленцой прокомментировал ржавый, кивая на покрывало. «Но и конденсаторы на крыше подзаряжают атмосферу». Тут всегда так. Раз уж не хочешь прыгать, как лягушка, заземлись. Заземлись? Как это? Илья смотрел с недоумением. Рукой за штырь возьмись, подсказал один из бойцов, не отрываясь от своей игры в карты. Иначе так всю ночь и промучаешься. Илья взглянул на штырь у изголовья. Он сомневался, но все же осторожно потянулся рукой. Металл был холодным на ощупь, едва он коснулся поверхности, все тело дернулось от разряда, покалывание тут же пропало, заряд исчез. «Вот и все! Тереби его время от времени!» — лениво прокомментировал рыжий, продолжая крутить нож. «Добро пожаловать в нашу уютную ночлежку! Надеюсь, тебе нравится!» Остаток дня прошел спокойно. Бойцов дважды покормили в соседней комнате. Баланда была едва теплой и вязкой, но голод брал свое. Никто не жаловался, хотя ржавый отпустил пару колких замечаний о кухне, заставив некоторых бойцов усмехнуться. Наступил вечер. Илья, наконец, улегся, а сон все равно не приходил. В голове всплывали образы. Перевернутая машина, утонувшая в лавине монстров, разорванный металл, разлетающиеся колеса. Все это он видел снова и снова. Мысли цеплялись за этот момент, отказываясь отпустить. «Зачем я вообще сюда пошел?» — мелькнула мысль. Яркой вспышкой Илья вспомнил «зачем». Илья рос в мире, где каждая капля воды и каждый квадратный метр пространства были на вес золота. Альдена, аграрный город в сердце пустынной Альтерры, не знала роскоши широких полей. Вместо них выселись гигантские многоярусные гидропонные фермы, стальные башни, увитые трубами и светящиеся мягким зеленоватым светом даже ночью. Эти фермы производили все, чем питался их город от зерна до овощей и редких трав. Они не просто обеспечивали пищу, они были сердцем Альдены, ее гордостью и ее выживанием, а также главным товаром для обмена с двумя другими городами. Дом семьи Ильи находился на краю города, недалеко от одной из таких башен. Это был простой кирпичный дом с черепичной крышей и узкими окнами. За домом располагался небольшой двор, где стояли бочки для сбора дождевой воды и инструменты для мелкого ремонта. С одной стороны виднелась громадная ферма, с другой – стена, где начиналась пустошь. Ночами она угрожающе гудела, будто в ее недрах дышало что-то огромное и живое. Отец Ильи, Алексей, был одним из операторов фермы. Его участок находился на среднем ярусе башни, там выращивали зерновые культуры. Алексей был физически крепким и внимательным к деталям. На ферме нельзя было допускать ошибок. Система была сложной, любая поломка грозила уничтожить посевы. Каждое утро он уходил до рассвета, пока город еще спал и возвращался поздно вечером, усталый, но довольный, когда день прошел без сбоев. «Помни, сын», — говорил он Илье, когда тот спрашивал о работе, «Здесь каждая трубка, каждая лампа и каждый грамм раствора – это жизнь. Как только что-то не работает, ферма умирает, а с ней и город». Мать Ильи, Марина, была распределителем продуктов. Работала в учетной службе, которая строго следила за тем, чтобы выращенное на фермах распределялось правильно. Ее день был заполнен цифрами, таблицами, отчетами – и часто упреками злых языков, когда она включала суку и жестко пресекала любые серые схемы в пределах своего участка. Дома же она превращалась в заботливую мать. По вечерам она готовила простую, но вкусную еду. Потом садилась рядом с сыном, чтобы рассказать очередную историю. Иногда это были выдуманные сказки о феях, которые живут в трубах фермы и помогают растениям расти, если их не тревожить. А иногда ее воспоминания о детстве, когда фермы еще строились, и жители ели скудный паек. «Нам повезло жить сейчас, Илья», — говорила она. «Ты можешь бегать по городу сытым, а мы когда-то неделями ждали первой свежей пшеницы». Детство Ильи нельзя было назвать легким, однако оно наполнялось учебой и маленькими радостями. Когда парню исполнилось шесть лет, отец впервые взял его на ферму. Это был целый ритуал. Илья встал до рассвета, как взрослый, натянул выданный отцом комбинезон и отправился в башню. Он прошел строгий контроль и, наконец, очутился в сердце Альдены. Там, среди ровного гудения насосов и мягкого света ламп, он впервые увидел, как работает система. Отец показывал ему, как проверять давление в трубах, как менять старые фильтры и следить за состоянием растений. «Это твое наследство, сын», — сказал Алексей, когда Илья с удивлением смотрел на сияющие ряды пшеницы, которые казались бесконечными. «Уже скоро работать придется и тебе». Мальчик гордился, что ему доверили такую важную задачу, пусть и маленькую. Сначала он проверял уровни воды в резервуарах, затем научился менять лампы на нижних ярусах. Вечером он принес домой мелкие успехи. «Я сам заменил фильтр, пап!» Или «Мама! Я нашел засор в трубе!» Эти мелочи виделись ему великими подвигами. Однажды на ферме произошел сбой в системе орошения. Алексей и его команда провели всю ночь, восстанавливая подачу воды, чтобы растения не завяли. Утром отец вернулся домой измотанный, но не проронил ни слова жалобы. Этот день запомнился Илье как первый урок того, что труд — это не обычный долг, а выживание. Альдена, как и во многом вся Альтерра, жила благодаря таким людям, как Алексей и Марина. Илья рос впитывая их ценности, трудолюбие, ответственность и уважение к системе, которая поддерживала в городе жизнь. Илья был одним из многочисленных детей урожайного года, как называли время его рождения. Это было десятилетие, когда удачные сезоны и хорошая вода привели к скачку рождаемости в Альдене. Теперь этому поколению исполнилось 14. Все они выстроились в очередь за работой. Но в городе, где каждый квадратный метр уже использовался на максимум, лишние руки оказались скорее бременем, чем благом. Официально работать в Альдене начинали с 14 лет. Каждый подросток проходил короткий курс подготовки, после чего распределялся на одну из многочисленных ферм или в городские службы. Для Ильи и сверстников правила не сработали. Вакансий было меньше, чем желающих. В день распределения у доски с назначениями собралась толпа. «Все, кто родился в урожайные годы, знали, если твоего имени нет в списках, шансы устроиться будут стремиться к нулю». Илья, как и все сверстники, изучал основы гидропонного земледелия, учился работать с простым оборудованием, даже освоил базовое обслуживание насосов и фильтров, Парень был уверен, что с такими знаниями он легко найдет место на одной из башен, где трудились его отец и старшие товарищи, но распределение разбило все его надежды. Илья стоял в очереди вместе с друзьями. Товарищи выглядели напряженными. Кто-то теребил в руках старую кепку, кто-то тихо ворчал на удачливых старших, кто еще успел занять рабочие места годами ранее. Когда очередь дошла до Ильи, он встал перед комиссией, зажатой в тесной комнатке администрации. Мужчина в сером комбинезоне пролистал список и тяжело вздохнул. «Извини, парень», — произнес он устало, даже не поднимая глаз. «Мест нет. Может, попробуешь в техсервисе через месяц?» Это был удар. «Техсервис, который следил за городскими трубами, почти не нуждался в персонале». Это оборудование Альдены работало с минимальным участием человека. Илья, не желая сдаваться, попытался выяснить, есть ли хоть что-то, что он мог бы делать. — Может, я буду стажером? — спросил он. — Я могу бесплатно помогать. Мужчина посмотрел на него с легким сочувствием и мотнул головой. — У нас нет бесплатных. Лишние руки — лишний паек. У нас система парень. Она работает ровно на то количество людей, что необходимо, и больше ни на кого. Илья ушел оттуда с горечью. Он не хотел возвращаться домой ни с чем. Его отец Алексей был строгим человеком, но он и раньше говорил сыну, что работать значит быть полезным для города, для своей семьи. А теперь Илья чувствовал себя лишним. Он не пошел сразу домой, а отправился на ферму, где работал отец. Алексей, увлеченный проверкой системы полива, заметил сына спустя несколько минут. «Че хмурый такой?» — спросил он, даже не глядя. «Работы нет», — буркнул Илья, пнув носком ботинка кусок старой трубы. «Говорят, мест нет. И ждать месяц. Может, больше». Алексей на мгновение замер, потом выпрямился, лицо было серьезным. «Ты не думаешь, что это только у тебя так?» Мы все через это проходили. Альдена не ждет, пока ты станешь готовым. Город сам решает, когда ты ему понадобишься, а пока это время не пришло, ты должен быть сильным. Помогай матери, держи дом в порядке. Это все, что от тебя сейчас требуется». Слова отца помогали держаться, но не меняли сути. Каждый день Илья чувствовал себя чужим в своем же городе. Система, которую он так уважал в детстве, теперь казалась ему слишком жестокой. Не позволяла лишним людям найти свое место, а таких, как он, называли вторичным потоком. Тех, кто банально ждет своей очереди. После отказа в распределении работы Илья сделал все, чтобы не упустить ни единой возможности. Он каждое утро выходил на базар сердце городской торговли, где кипела жизнь. Первое время он просто таскал ящики, разгружал продукты и помогал торговцам устраивать их товар на витринах. Эта работа не приносила многого, но давала ему возможность вносить свой вклад в бюджет семьи. «Пацан, аккуратнее с этими ящиками!» — кричал старый торговец Иван, когда Илья едва не уронил деревянный контейнер с кукурузой. «Если разобьешь хоть один, заплатишь из своего кармана!» Илья кивал и молча продолжал работать. За день он мог заработать всего несколько жетонов, которых хватало разве что на еду для себя и пару мелочей для дома. Иногда, когда базар закрывался, он оставался сидеть у стен фермы, наблюдая за мерцающими окнами ярусов. В этих башнях кипела жизнь, за которую он так отчаянно пытался зацепиться. Когда в городе случались сбои, выходила из строя насосная станция или ломались подъемные платформы, Илья тут же предлагал свою помощь. Он не боялся учиться новому, брал в руки инструменты и внимательно смотрел, как опытные мастера справляются с проблемами. Но его почти всегда отстраняли. «Тебе еще рано», — говорил один из рабочих, крутя в руках массивный гаечный ключ. «Понасмотришься тут и пальцы оставишь». Мастера делали это намеренно, не желая делиться компетенцией, знаниями или работой. В такие моменты Илья ощущал себя маленьким и бесполезным, но он продолжал пытаться. Подмены стали постоянной рутиной. Каждый раз, когда кто-то заболевал или получал травму, он первым бежал в администрацию, чтобы предложить свои услуги. Его брали неохотно, временные работники считались ненадежными. Илья всегда выкладывался на полную, чтобы доказать обратное. Иногда он подменял оператора насосов, иногда грузчика, иногда уборщика в механическом цехе фермы. Он делал все, что требовалось, но каждый раз, когда вакансия становилась постоянной, ее занимал кто-то другой. «Ты понимаешь, в чем дело, сын?» – однажды спросил отец за ужином. «Ты попал в опасную ловушку». Занимался всем подряд, когда на каждом месте требуются опыт и квалифицированные кадры. Невольно ты заработал себе авторитет вечного подмастерья в этом городе. Я несколько раз говорил с руководителем участка и каждый раз получал отказ по этой причине. Илья замер, держа ложку с остывающим супом. Слова отца попали точно в цель. Холодным душем окатили его с головы до ног. Он не хотел верить, что усилия, работа и старания привели только к тому, что он заработал репутацию вечного подмастерья. «Но я же старался, отец», — сдавленным голосом сказал он, не поднимая глаз. «Брался за любую работу, не отказывался, помогал как мог. Разве это плохо? Разве так нельзя заработать доверие?» Алексей отложил ложку, скрестив руки на груди. Его взгляд был тяжелым, но не злым. «Старался, да, никто не спорит. Но ты сам посмотри, что из этого вышло. Ты для них теперь вроде человека, который всегда под рукой, когда что-то срочное. А как доходит до постоянной работы, выбирают тех, у кого узкая специализация. Здесь нет места универсалам, сын. Альдена слишком рациональна для этого». Илья поднял голову, лицо оставалось напряженным. «А что мне было делать?» – выпалил он, стиснув зубы. «Сидеть дома и ждать? Смотреть, как меня опережают те, кто старше, опытнее? Я не мог просто так сложить руки и ждать, пока город решит, что я им нужен». И правильно сделал», – спокойно ответил Алексей. «Но сейчас ты должен понять, твое желание быть полезным превратилось в твою слабость. «Они привыкли, что ты всегда рядом, всегда готов взять на себя мелкую работу, и теперь считают, что ты ничего большего не стоишь». Илья резко встал из-за стола, чуть не опрокинув стул. «Как мне теперь быть? Бросить все? Уйти из города?» Он говорил громче, чем собирался. В словах звучало отчаяние. «Я старался, я учился. Я готовился к работе с самого детства». «А теперь мне говорят, что все эти годы были напрасными?» Алексей плавно поднялся, обошел стол и положил руку на плечо сына. В глазах мелькнуло сочувствие. «Послушай, Илья», — начал он, глядя сыну в глаза. «Это не конец. Я знаю, ты злишься и имеешь право. Но это всего лишь начало пути. Тебе нужно сделать то, чего ты еще не пробовал. Выбрать одно дело». «Одно, в котором ты станешь лучшим. Ты не можешь быть мастером на все руки в городе, где система заточена под узкие задачи. Найди свою нишу, сын, и тогда они придут к тебе сами». Илья отвел взгляд, чувствуя, как его обуревают противоречивые эмоции. Он понимал, что отец прав, однако принять это оказалось тяжело. Слова вечной подмастерье» резали слух, заставляли кипеть изнутри. Парень сел обратно, уставившись в почти пустую тарелку. «А если у меня не получится?» — тихо спросил он, обращаясь не к отцу, а к самому себе. «Может, я так и останусь?» «Никем». Алексей сел рядом, опустив руки на колени. «Тогда это будет твой выбор. Но, зная тебя, я уверен, у тебя получится. Ты уже доказал, что можешь работать, можешь учиться». «А теперь докажи себе, что можешь выбрать свой путь и идти по нему до конца». Илья долго сидел молча, переваривая услышанное. В голове проносились сцены из жизни. Базар, фермы, разгрузки, уборка. Мелькающие лица людей, которые ему доверяли мелкие задачи, но никогда не смотрели на него как на равного.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 Может, я и правда не подхожу для этого города. Разговор окончился. Эти слова остались с Ильей. Той ночью он долго не мог уснуть, ворочаясь на своей узкой кровати. Он чувствовал, как внутри него борются отчаяние и желание доказать свою ценность. Илья понимал, если он не сможет найти себя в Альдене, ему придется искать свой путь за ее пределами. Эта мера казалась крайней. Были и моменты, которые давали надежду. Однажды, когда он ремонтировал тележку для одного из старых торговцев, тот с удивлением посмотрел на его работу и сказал, «Ты руки-то золотые, парень. Учись дальше, глядишь, мастеровой из тебя выйдет. А уж мастеров везде с руками отрывают». Эти слова грели душу, но мастерских в Альдене было мало, и работа в них передавалась от отца к сыну. Илья мог лишь мечтать о том, чтобы получить шанс использовать свои умения. Но и мечты были роскошью, когда нужно было каждый день думать о том, как выжить и принести пользу. В двадцать лет Илья чувствовал себя полностью потерянным. Годы поисков работы в Альдене не принесли ничего, кроме разочарований». Он перебивался редкими подработками, подменами, таскал ящики на базаре, чинил мелкую технику, помогал на фермах, но ни разу не смог закрепиться на постоянной должности. Ощущение бесполезности становилось все сильнее, и каждый день казался таким же пустым, как и предыдущий. Отец больше никогда не поднимал тему работы Ильи, но и это не помогло. Слова каленым железом были выжжены на задворках сознания. Но в тот день, когда он направился в шлюз, все изменилось. Шлюз был местом, где город встречался с внешним миром. Здесь прибывали и отправлялись караваны. Огромные бронированные грузовики, которые связывали Альдену с другими городами. Илья раньше никогда не видел шлюз. До двадцати лет проход был категорически запрещен, и парень едва знал о машинах со слов старших. Бронированные монстры перевозили все. Еду, ресурсы, оборудование были жизненно важны для выживания всей Альтерры. Шлюз гудел от звуков. Рев моторов, лязг металла, крики торговцев и механиков, запахи горючего и раскаленной резины витали в воздухе. Когда Илья подошел ближе, он впервые увидел караван за забором. Это были массивные машины, покрытые толстым слоем брони с укрепленными решетками на окнах и турелями на крыше. Они казались неприступными крепостями на колесах. Рядом с ними стояли бойцы, суровые, крепкие мужчины и женщины. У каждого из них был хищный взгляд, выжженный солнцем и опытом. Илья задержался, не в силах оторвать взгляд. На двери машины был нарисован символ клана — Черный лис с красными глазами, готовый к прыжку. Один из бойцов заметил его и, ухмыльнувшись, крикнул. «Эй, парень! Потерял что-то? Или хоть шафтограф?» Илья немного смутился, но все-таки крикнул в ответ. «Это караван? Вы перевозите грузы между городами?» «Нет, мы тут пыль глотаем ради удовольствия», ответил боец с ухмылкой, поправляя автомат на плече но, заметив, что Илья не отводит взгляда, смягчился. «Да, это караван. Мы боевая группа. Охраняем груз, чтобы всякая дрянь на дороге не добралась. А ты кто такой?» «Я...» Илья замялся, но все же решился. «Я ищу работу. Хотел бы попробовать у вас». Боец, кажется, не ожидал такого ответа. Он смерил Илью взглядом, оценивая, затем подошел вплотную к забору и подозвал Илью взмахом руки. «Работу, говоришь?» «Ну, не знаю. Сходи в офис гильдии, может, тебя там послушают. Сразу предупреждаю, здесь шуток нет. Платят за риск, а риск — это кровь и пот. Готов?» Илья на мгновение задумался, глядя на бойца. Слова звучали как предупреждение, но в них не было ни капли сожаления или страха. Скорее, это был вызов. «Готов», — проговорил твердо, выпрямившись. «Лучше рискнуть, чем всю жизнь таскать ящики на базаре». Боец хмыкнул, оценивающий, глядя на него. «Ладно, парень, раз так, иди в офис, там поговори с регистратором. Скажешь, что хочешь вступить». Коли одобрят, получишь пропуск в расположение, а коли нет, ну, значит, не судьба». Он указал рукой в сторону невысокого здания на краю шлюза. «Вон туда». Илья махнул рукой и быстрым шагом направился к офису гильдии перевозчиков. Здание выглядело небольшим и простым. Внутри царила деловая атмосфера. Люди в униформе и куртках с эмблемами разных кланов обсуждали маршруты, сверяли карты, заполняли бумаги. Весь этот хаос казался организованным и слаженным, как огромный механизм. Илья подошел к стойке регистрации, за которой сидел мужчина в возрасте, с седыми висками и усталым взглядом. Он был занят тем, что перебирал какие-то документы, едва замечая окружающих. «Добрый день!» Начал Илья немного неуверенно. «Мне сказали обратиться сюда. Я хочу вступить в караван... Ой, то есть клан... ай, то есть работать бойцом!» В конец сбился Илья. Мужчина поднял взгляд, рассматривая его через толстые линзы очков. «Возраст?» — спросил он без особого энтузиазма. «Двадцать!» «Опыт!» — продолжал регистратор. «Я...» «Нет, боевого опыта нет, но я умею чинить технику, быстро учусь, и я готов рискнуть», — быстро добавил Илья, чувствуя, как слова звучат слишком слабо. Регистратор лишь тихонько вздохнул. «Рискнуть. Все готовы, пока не поймут, что на дороге от твоей готовности мало толку, если ты не знаешь, как себя вести. Мы берем новеньких, редко». И то только тех, кто реально может пригодиться. Он бросил на Илью взгляд, словно оценивая шансы. «Знаешь что, вот форма заявки. Заполни, может, какой клан-лидер тебя утвердит, получишь пропуск. Но предупреждаю сразу, место в караване нужно заслужить». «Место нужно заслужить». Илья ненавидел эти слова Решительно взял протянутую форму и сел за один из пустых столов. Бумага была короткой, каждое слово на ней казалось испытанием. Опыт в бою, навыки владения оружием, состояние здоровья. Все это выглядело как перечень того, чего у него не было. Но он заполнил форму честно, надеясь, что хотя бы решимость что-то значит. Вернув форму, он услышал от регистратора сухое «Хорошо, жди здесь». «Если тебя утвердят, дадим пропуск. Если нет, извини, парень, не обижайся». Илья остался в стороне, наблюдая за кипящей вокруг работой. Время тянулось мучительно долго. Его взгляд скользил по каравану, где бойцы смеялись и проверяли оружие, а механики сновали между грузовиками. Наконец регистратор махнул ему рукой. «Тебя утвердил клан Безумного Волка». «Хороший клан, не отморозки, даже подготовка тебе будет. Учти, по ее результатам тебя либо примут, либо выгонят. Вот твой пропуск, держи при себе, не потеряй. Завтра в девять в расположении клана пройдешь курс подготовки. На севере города найдешь короче». Илья взял небольшой кусочек металла с выгравированным номером и эмблемой гильдии. Сердце бешено стучало. Он кивнул, чувствуя, как волнение сменяется твердой решимостью. «Спасибо, я не подведу!» — воскликнул парень, разворачиваясь к шлюзу. «Да мне все равно», — пробормотал регистратор ему вслед. Илья пришел домой поздно вечером. В руках он сжимал небольшой жетон, который теперь был символом его нового пути. На улице уже стемнело, лишь мерцание огней гидропонных башен освещало узкие улочки Альдены. Он замер перед дверью, собираясь с духом. Он знал, что разговор с семьей будет непростым, но надеялся, что они поймут. Войдя внутрь, он сразу почувствовал тепло дома. В углу тихо потрескивала печь, мать что-то перебирала на столе, а сестра рисовала на старом обрывке бумаги. Отец сидел на своем привычном месте у стены, облокотившись на спинку стула, с серьезным видом рассматривая какие-то инструменты. Все подняли головы, когда Илья вошел. Ты где пропадал? спросил Алексей, даже не пытаясь скрыть недовольство. Я нашел работу! выдохнул Илья, протянув вперед жетон. Металл блеснул в свете лампы. Мать замерла, всматриваясь в руку сына, а отец нахмурился. Он сразу понял, что это значит. Жетон? резко спросил Алексей. «Это пропуск. Я буду работать в караване. Бойцом!» — выдохнул Илья, пытаясь звучать уверенно. На мгновение в комнате повисла тишина, такая тяжелая, что Илья почувствовал, как у него пересохло в горле. Первой нарушила молчание мать. Ее глаза наполнились слезами. «Ты... ты с ума сошел?» — прошептала она, прикрывая рот рукой. «Караван? Бойцом?» «Это же самоубийство, Илья! Ты что, не понимаешь, что это значит?» «Мама, я... Это мой шанс!» — начал было он, не успев договорить. «Шанс?» — вмешался Алексей, резко поднимаясь со стула. Вопрос был глухим, почти злым. «Ты называешь это шансом? Да ты знаешь, сколько людей не возвращаются из этих рейдов? Ты хоть понимаешь, во что ввязался?» Понимаю. Выпалил Илья, чувствуя, как внутри все закипает. «Но что мне еще оставалось делать, отец? Годами искать работу, которой нет? Я устал, у меня нет другого выбора!» «Нет выбора!» Алексей шагнул ближе, лицо напряглось. «У тебя всегда был выбор, Илья, и ты выбрал путь, который ведет в могилу. Ты подумал о нас, а? О своей матери, о сестре?» Лиза, девочка десяти лет, с испуганными глазами наблюдала за разговором. Она ничего не понимала, но ощущала напряжение, которое повисло в воздухе. Илья попытался взять себя в руки. «Я думал о вас», — проронил он, стараясь говорить спокойно. «Именно поэтому я и сделал этот шаг. Хочу, чтобы у нас была стабильность, чтобы мы не жили, считая каждый жетон. Там, в караване, я смогу зарабатывать, помогать вам». Слова не возымели эффекта. Мать разрыдалась, обхватив лицо руками. Алексей всего-навсего покачал головой. Взгляд стал тяжелым и отстраненным. «Помогать?» — горько усмехнулся он. «Ты хочешь помочь нам своей смертью? Вот это ты называешь заботой? Неужели ты не понимаешь, что этим шагом ты бросаешь нас? Я не уверен, что ты вернешься». Эти слова ударили больнее всего. Илья почувствовал, как у него внутри все сжимается. «Я вернусь», — прошептал парень, не отводя взгляда. «Я справлюсь, я не собираюсь умирать». Но отец всего-то вздохнул, устало потерев лицо. «Все так говорят», — пробормотал он, отворачиваясь. «А потом их приносят домой, если вообще находят». — Ты теперь взрослый, но ты должен понимать, что это твой выбор, и не жди от нас понимания. Илья хотел что-то ответить. Слова застряли в горле. Он оглянулся на мать, которая плакала, уткнувшись в ладони, и на сестру, которая смотрела на него, широко распахнув глаза. — Ты придешь завтра на обед? — тихо спросила она. Илья не нашел, что сказать, и только мотнул головой. — Завтра нет, — выдавил он. Может, через месяц. Но даже для него это обещание прозвучало неубедительно. Илья прошелся по дому, собрал свои немногочисленные вещи, развернулся и вышел, чувствуя, как в груди разливается горечь. Это был его выбор, его шанс. Но почему он оставлял такой привкус предательства? Ночь была холодной, хотя в Альдене редко бывало прохладно. Илья шел по пустым улицам, прятался от редких патрулей, которые неторопливо обходили город. Мысли крутились вокруг того, что произошло дома. Слова отца отзывались болью в груди. «Не жди от нас понимания». Он хотел доказать, что может быть полезным, способен справляться с трудностями, но вместо поддержки получил лишь разочарование и слезы. Илья провел ночь без сна, блуждая между рядами старых зданий и бросая взгляды на мерцающие вдалеке огни гидропонных башен. Он чувствовал, как город, который он всегда считал своим домом, теперь выталкивал парня наружу. Даже небо, обычно усеянное звездами, казалось в эту ночь пустым. Когда первые лучи солнца начали пробиваться над горизонтом, он уже твердо решил «Назад дороги нет». Если семья не поддержала выбор, значит он докажет им свою силу и решимость. Он вернется, и не с пустыми руками. На рассвете Илья добрался до расположения клана Безумного Волка. Это был большой укрепленный комплекс на краю города, за высоким забором из старых металлических листов и колючей проволоки. Ворота были массивными, покрытыми пятнами ржавчины и следами от пуль. Над ними висела эмблема клана — Голова волка с широко раскрытой пастью — символ безрассудства и силы. Илья остановился у входа, чувствуя, как сердце бешено колотится. Двое охранников в тяжелой броне стояли по обе стороны ворот, сжимая в руках автоматы. Они внимательно посмотрели, когда он подошел. «Чего надо?» — спросил один из них, хрипло и грубо. «Я новобранец» пробормотал Илья, вытаскивая жетоны, и показывая охранникам. «Меня направили сюда. Сказали, что здесь начинается подготовка». Один из охранников фыркнул, второй протянул руку, чтобы забрать жетон. Он внимательно его изучил, потом жестом указал внутрь. Ворота неспешно открылись. Илья шагнул внутрь, и его сразу окутал запах металла, машинного масла и пороха. Территория комплекса была заполнена. Бойцы оттачивали навыки стрельбы на импровизированном тире. Кто-то проверял снаряжение. Рядом гудели машины. Старые, мощные грузовики с бронированными корпусами. Атмосфера была напряженной. Это место казалось живым. Не таким, как базар или фермы. Здесь каждый человек был частью чего-то большего. Илью встретил мужчина в кожаной куртке, украшенной следами от когтей и пуль. Его лицо было грубым, а взгляд холодным, с ноткой презрения. Он внимательно осмотрел Илью, останавливаясь на каждом из недостатков. «Новенький, да?» — спросил он, сложив руки на груди. «Тот самый, что пришел вчера на регистрацию?» «Да», — кивнул Илья, стараясь не показывать волнения. «Зовут как...» «Илья». Мужчина хмыкнул. «Хм. Ну что, Илья, добро пожаловать в клан Безумного Волка. Здесь тебе не дом, не базары, уж точно не ферма. Здесь мы готовим тех, кто готов сдохнуть ради груза. Ты готов? Илья замер. Потом твердо ответил. Готов. Поглядим. Усмехнулся мужчина. Меня зовут Медведь. «Вот такой, как Сюмарон. Медведь в клане волка. <связывающий> Я главный инструктор. А пока марш вон туда!» Он махнул рукой в сторону редкой группы новобранцев, которые строились в шеренгу. «Начнем с самого простого. Посмотрим, умеешь ли ты вообще что-нибудь!» Илья вспоминал это, лежа на армейской койке. Несмотря на то, что учебка была всего пару недель назад, она казалась чем-то из прошлой жизни. Кошмар Роя не выходил из головы Ильи. Так он и забылся беспокойным сном. В три часа ночи Илью разбудил мрак. Рука тяжело опустилась на плечо парня, заставив того вздрогнуть. Лицо мрака, как всегда, оставалось хмурым и сосредоточенным. «Поднимайся, малец. Время».